Солнечная система, планета Земля, СССР, военный аэродром где-то в Подмосковье. 1 августа 1981 года. Капитан Мазур стояла на бетоне взлетной полосы, глядя на провожающих. Муж встал рядом и с нежностью глядя жене прямо в глаза дразнил ее. «Глядя на тебя, не узнаю сурового капитана корабля». «Это когда я была сурово с шутливым недоумением выгнула бровь Елена Львовна. «В воображении обывателя», – безмятежно ответил Ильин. «Знаешь, как тебя рисуют люди? Суровый взгляд, красивое лицо без следа эмоций и героически выдвинутая вперед челюсть. Нижняя». «Так», – прищурилась Елена, – «признавайся, кто придумал такое?» «Никто не придумывал», – рассмеялся Ильин и обнял жену. Талиша раздраженно фыркнула. «А то я не знаю, как формируется имидж и кто его формирует». Не в силах дальше притворяться сердитой, она рассмеялась. «Выдвинутая вперед нижняя челюсть! Ой, не могу!» Водитель, прикрепленный к ним машины, аккуратно и коротко просигналил, напомнив Мазур и Ильину о том, что давно пора ехать к ждущему их челноку. В стартовом бункере через динамики громкой связи гремел обратный отсчет. «Пять, четыре, три, два, один, отрыв!» Громадный по меркам 20 века корабль сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее поднимался в безоблачное небо. Провожающие искренне надеялись, что чистое небо станет хорошей приметой для всего, что предстоит сделать тем, кто улетел.